Шли большими шагами, они были уже у самого крыльца, как большая капля ударилась и разбилась о край железного жолоба. Дети и за ними большие, с веселым говором вбежали под защиту крыши. Катерина Александровна? Спросил Левин, увстревший их в передней Агафьи Михалны с платками и пледами. Мы думали, с вами?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 Ветер упорно, как бы настаивая на своем, останавливал Левина, и, обрывая листья и цвет слип, и безобразный странно оголяя белые сучья берез, нагибал все в одну сторону — акации, цветы, лопухи, траву и макушки деревьев.